528 гуру. Ни на минуту нельзя забывать о том, что множество бесов работает над тем, чтобы осложнить путь ученика и угасить огни его сердца. Об их упорстве и проделках можно судить по тому, как действуют они по всем направлениям, стремясь причинить хоть какой-нибудь вред. Обнаруженные в одном они тотчас же находят что-то другое, но чтобы они не находили. Зачем бы спинами не прятались, кого бы не выбирали своими сознательными или бессознательными пособниками? Темные своры все та же и вредительство их, несмотря на множество проделок, довольно однообразно. Важно понять, что не жертва внушения их повинны в з л о у х и щ р е н и я х темных, но их невидимые вдохновители. Разящий удар направляется именно на последних. Очень не любят они, когда луч света направляется на эту хвастатую свору. Конец записи 1972 года. Это последние записи, которые сделал Борис Николаевич. 6 сентября 1972 года он ушел из этого мира. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.